«Боюсь, побьют». Иду по рынку, прохожу мимо палатки, из нее выходит продавец и спрашивает меня, «Не хотите ли поменять свою курточку?» «Боюсь, побьют», — отвечаю. «Почему?» «А представьте себе, вечером иду я в вашей новой куртке к себе домой по узкой грязной тропинке, а навстречу бомжи, и тут же один из них обязательно скажет». А куртка-то у этого бомжа лучше, чем у меня, и тут же предложит поменяться. А я не соглашусь. Боюсь, побьют.